Глава 48 Я не могла заставить себя обернуться. Казалось, что если я хотя бы на мгновение отведу взгляд от бледного лица бесчувственного Мартейна, то потеряю его навсегда. Толпа собравшихся на дуэль оживилась, слышались возгласы, разговоры, топот или оскоружие. Архимагистр Горм лишился магического дара. Теперь он непременно прикажет казнить меня, ведь больше ему терять нечего. Мне было все равно. Я припала к груди любимого и пыталась уловить признаки дыхания. «Он жив. Он вернется!» Тихо прошелестела невидимая тень. «Пожалуйста! Я не смогу без него!» Всхлипнула я, обращаясь одновременно и к моей призрачной хозяйке, и ко всем богам неба и земли. И пусть мне осталось жить совсем недолго, я молилась только об одном — увидеть в последний раз взгляд его лучистых голубых глаз, согреть его губы теплым поцелуем и услышать стук его сердца. «Его место здесь, рядом с тобой», вздохнула Адриана. «Зови его, не бойся, зови увереннее». Тень выступила из небытия и отгородила нас с Мартейном от любопытных взглядов. Серебряный силуэт стройной волшебницы в длинном платье с развивающимися на ветру волосами и с сумрачным фиолетовым клинком в руке тут же приковал к себе взгляды и врагов, и друзей. «Проклятый дух! Эта тварь украла мою защиту и загородила Фоули от взрыва!» в гневе кричал архимагистр, указывая на Адриану пальцем. «Боюсь, вам не следовало разрушать древний алтарь, господин Виклунд», заметил судья, поглядывая вверх. Там между обугленных ветвей деревьев на фоне синего неба носились неуправляемые сгустки стихийной магии. Свистели белые водяные вихри, ревели огнем пламенные шары, гремели обломки камней. Никто не мог сказать, развеется ли эта энергия со временем или помчится по острову, уничтожая все на своем пути. «Во всем виноват Мартейн Фоули. Это он затеял дуэль и проиграл ее». Я прикоснулась к губам Тейна и прошептала. «Вставай, прошу тебя. Иначе все решат, что мы проиграли. Я помогу тебе». И я подхватила его за плечи и потянула вверх. Эли, Он вздрогнул и закашлялся, хватая ртом воздух. С трудом открыл глаза. «Возьми мою магию, Тейн. Закончи поединок. Я знаю твои силы на исходе, но у меня их много». «Нет, это против правил». Советник Фоули прямо с третьей попытки поднялся на ноги и поковылял в сторону соперника. Глаза архимагистра расширились от удивления. Он привычными жестами пробовал сложить защитное заклинание, но с пальцев главы магистрата больше не могло слететь и жалкой искорки. «Мартейн, негодяй!» – поморщился Горм, сжимая кулаки. «Я знал тебя еще мальчишкой. Я отдал твоему отцу весь остров, потом позволил тебе войти в совет». Закрывал глаза на твои чудачества. Жена чужестранка, любовь к рабам и низшим расам, вроде змеиных оборотней. Ты должен был быть благодарен мне за доброту, но нет. Жажда власти ослепила тебя. Что ж, бей. Ударь безоружного старика заклинанием, и весь край тысячи островов будет говорить о твоих доблести и отваге. В ладонях Мартейна сверкнула шаровая молния. Миг, и она сорвется, ударит трясущегося от гнева и слабости архимагистра в грудь. все будет кончено. Я бы посмотрела на это, будь немного смелее, но сейчас не смогла, закрыла лицо руками». «Ты прав. Я хотел бы убить тебя прямо здесь, сию же минуту», хриплым голосом признал Тейн. «Закончить дуэль и знать, что отомстил за жизнь моей нерожденной дочери, за жизнь верного Хиса, за Рида и тех, кого ты уничтожил до этого. Но я не стану. Пусть тебя судит магистрат». «Да ты сама доброта», — расхохотался Горм. «У тебя больше нет дара», – развеивая молнию, – сказал Мартейн. «Маг, потерявший дар, все равно в скором времени умирает». «Мечтатель, наивный мечтатель Фоули», – продолжал веселиться архимагистр. «Ты думаешь, я случайно взорвал древний камень? Держу пари, вы все понятия не имели, сколько магии заключено в недрах алтаря родовой стихии. И эта магия будет моей!» Он раскинул руки в стороны и начал читать заклинание. «Назад!» – скомандовал судья магистрата тем, кто хотел было помешать Горму. «Все назад!» Никто ничего не понимал. Потерявший дар архимагистр неведомым образом призывал к себе хаотическую силу стихий, что кружила над кладбищем. Бешеные воздушные вихри завертелись вокруг высокой жилистой фигуры старика. «Да, теперь я видела, что мой отец не был молод». Магия покинула его тело, и на сухом лице тут же прорезались десятки темных морщин, а волосы засеребрились густой сединой. «Ко мне! Ко мне!» – выкрикивал он сквозь истерический смех и топал ногами. Камни, избитые ими ветки, посыпались сверху. Огненные шары падали на старое надгробие и разрывались, раскалывая могильные камни на куски. Ветер терзал одежды собравшихся, пригибал к земле сухую траву и уродовал розовые кусты. Кольцо разгулявшихся стихий сжималось и сжималось вокруг горма Виклунда. «Неужели энергия дара вернется в тело моего отца? Если это произойдет, я уверена, он уничтожит всех нас!» Но все вышло иначе. Стихии взвыли, будто договариваясь между собой, а потом разом ударили в тело архимагистра. Взвился огненный столб, в котором потонул его последний крик. Столкнулись между собой ветер земля, вода и пламя, а когда все кончилось, на месте происшествия осталась лишь бесформенная кучка камней и черного праха. Может быть, могущественный маг и смог бы обрести невиданную силу, скрытую до порыва в алтаре, но у горма, который был проклят демоном сумрака, не было ни единого шанса. «Это ужасная смерть!» – прошептала я и уткнулась в плечо Мартейна. Горм сам призвал ее на свою голову. Поморщился от боли Тейн. «Должно быть лучше так, чем медленно умирать, потеряв всю свою магию». «Огонь!» – зазвенела тень Адрианы, беспокойно взметнувшись над нами. «Там огонь!» «Что?» – мы с Мартейном одновременно подняли головы. «Дом некроманта был охвачен пламенем». Никто не заметил, как и когда он загорелся, но магическое пламя уже поглотило крышу и мелькало внутри за закрытым окошком. «Там Адриана!» – в ужасе крикнула я. «Как много дыма!» – теряя очертания, шептала тень. «Как жарко! Нет воздуха! Совсем нет воздуха!» Друзья Мартейна, советники, свидетели горма и даже охрана, все мы бросились к пылающей лачуге смотрителя кладбища. Несмотря на раны, Тейн из последних сил боролся с языками пламени на крыльце. я собирала водяные облачка из воздуха и обрушивала их на крышу. «Где же Роберт?» в отчаянии спросила я. «Некромант внутри», ответил следователь магистрата, который тоже помогал нам тушить огонь. «Но если он не выйдет через пару минут, боюсь, его завалит обломками. Господин Фоули, что вы делаете?» Прежде чем я успела поднять глаза, мой Мартейн распахнул дверь и исчез в черном провале.